Вспоминая лето. Среди улиток и козявок ходили слухи. Водяной букет из маленьких пиявок принёс Кикиморе одной. Она на кочке прикорнула, а он забулькал о любви. И вдруг Кикимора зевнула. «Давай-ка ты домой плыви!» Букет забросил он в канавку, толкнул Кикимору призло. И только маленьким пиявкам невероятно повезло.